Глава шестая, разговор которого не было. Солнце почти скрылось за горизонтом, а мы все шли. Один унылый валун сменялся другим. Мы то поднимались вверх, на невидимую издалека гору, то спускались вниз, в ущелье. Непривычный рельеф. Я привыкла, что в Рудоне все ровно, а тут, словно кто-то специально ямы выкопал и не засыпал, оставив их до лучших времен. «Эй, Фантис!» Прервал тягостное молчание Клайн. «Расскажи что-нибудь». «Что бы вы хотели услышать?» Нехотя спросил Мурмираус. «Расскажи, что нам здесь может угрожать? О гоблинах, о пустыне?» «Вы и сами это прекрасно знаете, Клайн. Каменная пустыня — родной дом гоблинов. Хотя должен заметить, что сейчас я отношусь к гоблинам несколько иначе». Кот мечтательно сощурился. «Вам это, конечно, неизвестно, но профессор Чиш не просто и иномерянка. Она названная сестра вождя гоблинов Рыха из рода Вар и очень любимая сестра». «Быть не может. Невероятно. Я думала, что наша куратор необычная, но чтобы настолько стать сестрой вождя гоблинов. А ведь среди них многие маги и дня не могли прожить. Да что там дня?» Дорога у любого, кто попадется гоблинам, одна, в котел. Изредка бывали исключения. Но таких я что-то не припомню. Наша чиж. Да, я и сам был удивлен, согласился Мурмираус. Но не скажу, что меня такой поворот расстроил. Рых оказался крайне дружелюбен и помог нам. Он даже, кот хихикнул, он даже благословил Браквари и Роднеса. Они женятся? «Я честно не хотела сплетничать. Но профессор Роднес князь Рудона. Нужно же быть в курсе событий своей родины». «Не уверен». Пушистый хвост взлетел вверх и неуверенно качнулся. «Варя несколько. Эксцентрично. Понятия не имею, что ей в голову взбредет». А они были бы отличной парой», — вдруг сказал Клайн. «И княгиня из нее получится, если она все же примет его предложение». Такие пары среди магов образуют крепкий союз. Но мы отвлеклись от темы. Раз гоблины нам друзья, их можно не опасаться? Конечно нет. Опасаться еще как. То, что один род принял меня, еще не значит, что все остальные отнесутся к единственному говорящему коту также. Уверен, что парочка шаманов точно захочет меня съесть. Мурмираус нервно огляделся, словно Эти самые шаманы стояли за ближайшим валуном с ножами и вилками. «Не преувеличивайте», — улыбнулась я, пытаясь его приободрить. «Никто не посмеет покуситься на секретаря коллегии магов». Но серые ушки понуро прижались к голове. «Я не секретарь», — вздохнул он. «Уже нет. Стыдно так, но сделать ничего не могу. Господин председатель лично меня уволил. После того случая, слонгарш». Я потерял их доверие как маг. Конечно, потом он прислал мне официальное уведомление о приеме на работу. Но, понимаете, Лайхорн, я уже не тот. Я сам перестал в себя верить. Я не стал хуже, но сам факт того, что я нарушил законы и не был за это наказан, сильно удручает. — Правильный Мурмираус. Вот и думай, что ему сказать. Посмотрела на Клайна, тот пожал плечами. И дальше мы снова шли молча. Я ведь тоже не задумывалась о том, что он нарушил наши законы. Да и Чиш выдавала себя за другого человека. Интересно, что же там произошло на самом деле? А то все обходят стороной эту историю. «Нам следует найти место для ночлега». Это были первые слова профессора после того, как солнце наконец село. «Согласна», — похолодало. Сейчас я бы не отказалась от костра и горячей еды. Только кто накормит заблудившихся в чужих краях магов? Конечно, я бы могла согреть себя сама. Да что уж врать. Я пыталась. Но моя неуправляемая магия опять дала сбой. Хорошо хоть, что никто этого не заметил. Правда, идти теперь было не особо удобно. На одном ботинке похрустывала корочка льда, которая никак не хотела таять а на втором обуглилась подошвой, стончившись до такой степени, что я начала ощущать пяткой камни. Хотела как лучше получить слизни попов в подарочек. Так всегда мама говорила. И думаю, что она была права. Надо же, жила же себе нормально. А теперь всё наперекосяк. Пещера. Клайн запустил светляка. Между двумя большими камнями время выскребло огромную дыру. Нам троим хватит места. Только вот я покосилась на Клайна. Придется очень тесно друг к другу прижиматься. Мурмираус смешно дернул лапой, и прямо на голых камнях разгорелся огонь. Я подошла и удивилась. Пламя грело, но совсем не обжигало. «Магия моего мира», — пояснил он. «Тут у вас стараюсь ею не пользоваться. Сложновато и силы забирает. Но выхода нет. Где нам тут дрова для костра искать?» «Верно. Спасибо, Фантис». Клайн сдернул свою куртку и постелил на камне. «Лайхорн, забирайся. А меня не нужно упрашивать. Я так устала, что и на голых камнях согласна спать. Залезла внутрь чуть не взвизгнула, прислонившись к ледяному камню. Призвала на помощь всю свою выдержку и очень осторожно по крохотной капле начала высвобождать магию, нагревая стенки. Так что к тому моменту, как Клайн устроился рядом, Температура была уже терпимой, а я не превратилась в жаркое. «Ложись мне на плечо», — тихо сказал он. «Нам обоим так будет удобнее. Здесь слишком мало места». «Спорить? А какой смысл? Он ведь прав. Места мало. А в такой позе будет и теплее, и лучше. Дир не узнает. Диру вообще не должно быть дела. С кем и как я провожу время?» Он свой шанс упустил. Прижалась к Клайну, вслушиваясь в размеренное биение его сердца. Но вот почему всегда так? Мы с ним терпеть друг друга не можем, а жизнь все время разворачивает нас лицом, и не получается уйти и забыть, приходится сталкиваться лоб в лоб. Я больше двух лет считала его дураком и зазнайкой, и уж точно не смогла бы представить такую ситуацию, как сейчас». — Ян, — позвала тихо, — расскажи что-нибудь. Мурмираус ругался снаружи, ставя щиты и сигналки. — Это хорошо, потому что мы хоть и были боевыми магами, но вряд ли смогли бы выжить здесь без наставника, я уж точно. — Лучше спи, — вздохнул Клайн. — Мурмираус все равно разбудит, когда придет. Я проводила взглядом серый хвост, мелькнувший снаружи. — Расскажи о своей семье. — О семье? Кажется, он удивился. «Хорошо. Мой отец — герцог Клайна. Мама — соответственно, герцогиня». Хмыкнула, оценив его тон. «Я их единственный сын. Отец хотел, чтобы я учился дома, даже нанял учителей. Но мне всегда хотелось чего-то большего, чем изо дня в день смотреть на одни и те же морды. Под Халимы или за блюды. Жду того дня, когда заменю отца, чтобы повыгонять их всех. «Жаль, что не смогу, как в старые времена, перевешать эти жирные туши на крепостной стене. Законы». «И будешь править справедливо и честно?» Спросила, уткнувшись в мужское плечо. «Лайхорн, скажи, где ты видела честных правителей?» Хмыкнул Клайн. «Буду плести интриги, обманывать, лгать. Делать все, что положено в большой политике». «А как же доверие?» «Ведь тебе...» «Некому будет доверять». Я не могла понять, серьезно он все это говорит или нет. Тон словно смеется надо мной. И не разобраться. Сюда бы сейчас со с его знаменитой настойкой. «Мне будет достаточно одного человека. А теперь спи, Лайхорн. Достала своими вопросами». Я вдруг проснулась. Только что крепко спала, и вот вам подарочек. Вроде бы ничего не поменялось. Мурмираус посапывает, свернувшись клубочком и отдавливая мне ногу. Я сама лежу на Клайне, который нахально обнял меня одной рукой. Такая куча мала. Сходу и не разберёшься, где тут чьи руки и ноги. У меня спина затекла. Наверное, именно из-за этого я и проснулась. С чего бы еще? Заворочилась, стараясь устроиться поудобнее и не разбудить Клайна. А он ничего. Пока спит. В пещере было тепло. Она уже успела согреться от нашего дыхания и магического костра Мурмирауса. Но иногда по коже пробегали противные мурашки, рожденные порывами холодного ветра, что пробирался внутрь нашего прибежища. Я снова устроилась и закрыла глаза. Но через миг вздрогнула от боли. Кожу на руке словно что-то обожгло. А учитывая, что ни костра, ничего-то похожего рядом не было, это странно. Приоткрыла глаза, оглядела пространство вокруг. «Никого? Никого чужого, только мы трое». Неужели показалось? Если так, то можно спокойно укладываться спать дальше. Пс! Раздалась вдруг у самого моего уха. «И ты?» Как не подпрыгнула, не понимаю. Скорее всего, так боялась разбудить остальных, что просто впала в ступор. Чтобы увидеть, кто меня позвал, я очень медленно повернула голову. И увидела. Никого. Там было пусто. У меня начинаются галлюцинации. Странно, обезвоживания еще нет, голода пока тоже. Даже магия относительно спокойно себя ведет. Чего уставилась? Разговор есть. Снова раздалось из пустоты. А ведь передо мной была обычная каменная стена. не гладкая, с выщербленными и отметинами, оставленными временем. И никаких живых объектов. Или в каменной пустыне... «Стены уже научились говорить?» «А кто тут?» Осмелилась задать свой вопрос. «Как это? Кто?» «Я тут. Не видишь, что ли?» «О, точно. Не видишь. В то неговорившего проскользнуло замешательство. Прощения просим, не учел, Что вы, маги, не такие. Рыхские блохи. И как мне это исправлять? Попробовать способ сумасшедшего? Ага, и меня тут же на клочки разорвет, Нет». «Не пойдёт. А если так?» э, «Тоже не то». Он бормотал и бормотал что-то себе под нос, а я пыталась найти его по звуку, но не могла. Стены пещерки раскидывали звук по всем его уголкам, так что определить, где находится этот таинственный субъект, не представлялось возможным. «Ты это, руку на стену положи. Да не на эту, на другую. Не видишь, куда я показываю? Да, сюда. Ох, как с вами людьми трудно». «Ничего с первого раза не понимаете». Я положила ладонь на теплый камень. И удивительное дело, я видела его шершавым, с острыми, торчащими в разные стороны камешками, а ощущала иным, чуть ли не мягким. «Так, правее, правее, еще немного. Все. Остановил меня голос. И тут же моя ладошка начала проваливаться, будто я положила ее в тесто оставленная папой на столе и ждущая своего часа. Попыталась выдернуть руку и не смогла этого сделать. Меня утягивала в стену. Медленно и неотвратимо. «Ян!» — дернула его за воротник Больше никуда было не дотянуться. «Что?» — он дернулся, скинув с колен Мурмирауса. «Лайхорн!» — Спросонья Клайн выглядел смешно, но все равно быстро понял, что происходит. «Не сопротивляйся», — предупредил он рассматривая уходящую в стену руку. «Я найду выход. Фантис?» Кот тоже меня внимательно рассматривал, даже понюхал и лизнул руку, а потом прислонил свою лапку к стене и исчез, провалившись в нее с громким мявком. «Мурмираус, гоблинское болото, Лайхорн, ты как?» «Не очень». Мою руку засосало уже до плеча. «Может, не стоит сопротивляться?» спросила у напарника. Но ответил не он, а тот таинственный голос, который звучал крайне раздраженно. «Ты чего творишь, а? Мне твой кошак и даром не нужен». «Тихо, я сказал. Ой, нет, конечно, я больше не буду. В общем, дорогая студентка. Чего? А, Лайхорн. Правда Лайхорн? Да? Ладно. Дорогая. Почему я не могу назвать ее дорогой? Культура-шмультура. уважаемая могу. Вот и замечательно». «Уважаемая студентка Лайхорн, будьте так любезны взять за руку своего напарника и прекратить сопротивляться. Я не мастер портальной магии и могу вас немножко повредить, если процесс затянется. Да и не угрожаю я, предупреждаю. Где только таких находят?» Я покосилась на Клайна. Тот хмуро вслушивался в трёп нашего похитителя, так что мне пришлось самой взять его за руку и... расслабиться. «Если это действительно переход...» Буду надеяться, что сработает он как надо. Меня с силой потянуло на стену. Понятия не имею, что нас ждет за ней, но страшновато. Камень, ставший мягким, пропустил беспрепятственно. Только я на всякий случай задержала дыхание. Слишком уж он походил по консистенции на папино тесто для булочек. И эта мягкая, липкая масса обволакивала и, казалось, превращала меня в обычную начинку. Хотелось кричать от ужаса, Но я не могла даже рта открыть, а про пошевелиться можно было и вовсе забыть. И когда паника уже накрыла с головой, все вдруг закончилось. Я оказалась по другую сторону стены, хотя это место вполне могло отделять от пещерки и большее расстояние. Клайн появился рядом буквально через мгновение. Странно. Неужели только меня переход мурыжил так долго? «Ну, наконец-то!» Теперь я могла оглядеться и рассмотреть обладателя странного голоса. Больше всего пространство вокруг напоминало лабораторию. Два длинных стола, один завален колбами и всякими разными алхимическими баночками, другой — книгами. И не скажу, что место напоминает уютную аудиторию или библиотеку. Неприятно тут. И магических светильников тут нет. Простые лампы под потолком с самым настоящим огнем. Давно я такого не видела. Даже не у немагов есть магические штучки. Они дешевле, экономят силы. В общем, одни плюсы. Хотя, если учесть, что мы где-то в пустыне, то вполне вероятно, что и здесь магия не работает. Одна из колб забурлила, и из нее на стол полился оранжевый туман. Момент. Бросился к ней хозяин всего жилища. А он? Гоблин, только странный. Мелкий. Даже ниже, чем я, ростом. Щуплый. Словно ничего не ест. И от тела остались только кости до да кожи. Никаких выдающихся клыков, мышц, что всегда есть на картинках. Ничегошеньки. Да и одет он был необычно для гоблина. В грязно-серый алхимический халат. Такие у нас преподаватели надевали, чтобы одежду не пачкать. «А вы кто?» Переглянувшись с Клайном, спросила я. «Для чего он нас сюда затянул? Ведь явно не для того, чтобы мы любовались его лабораторией». «Меня зовут Гру из рода Норх. Я ученый. Надеюсь, вы это уже поняли?» «Воюя с расползающимся по столу туманом», — ответил он. «Я как увидел вас там, то чуть не лопнул со смеху. Остаться ночевать? В пасти Шенгура! Надо же такое придумать! Могу поспорить, что вы даже не задумались. К чему это может привести?» «Мы не подозревали, что это живое существо», — с достоинством ответил Мурмираус. «Да какое оно живое!» Гоблин, наконец, справился со своей проблемой, запихав весь туман обратно в колбу. «Нечесть, как есть, из новых!» «Но своего шанса он бы не упустил. Слопал бы за милую душу!» «Так, профессор, рассказывай, что вас занесло в мои края?» «Мы вам все расскажем, но не скажете ли, у вас не найдется чего-нибудь перекусить? Мы, к сожалению, не ужинали». Все это прозвучало так витиевато, что я не сразу уловила, что хотел сказать наш серый. Но гоблин понял. «Мое гостеприимство. Давно ко мне никто не заходил. Понимаете, тут глушь, даже по нашим меркам дикая глушь», — суетился Гру, выставляя на стол рядом с колбами тарелки. «У вас есть предстрастия, предпочтения?» «У меня все скромно. Есть копытца лохроногов в желе, хвостики паучих мух» филе горной цикады. Когда Мурмираус поднял тему еды, я думала, что готова съесть все. Но после перечисления аппетит сошёл на нет. Лучше еще поголодаю, чем есть хвостики и лапки. Хотя не спорю, это лучше, чем мясо гоблинов и людей, которое тут должно быть в почете. «Вы приверженец здорового питания?» — почтительно склонил голову Мурмираус. «Уважаю». «Да, я не понимаю страсти моих соплеменников к мясу в чистом виде. А уж сырое. Верх идиотизма». «Так, дорогие, уважаемые студенты», — поправился Гру, покосившись на котяру. «Что вы будете жрать?» Гоблин явно давно не общался с людьми, если вообще общался. Просто среди гоблинов, насколько я знаю, из школьного курса расоведения не принято любезничать. А он пытается быть культурным. Так и хочется спросить, учился ли где? «Не стоит беспокоиться, господин Гру. Мы примем любую пищу». Мурмираус – сама деликатность. «Да, ну хорошо». Гоблин сел на стул, позволив нам подойти к столу. На вид еда была лучше, чем можно было судить из ее названий. Даже не сырая, а приготовленная. «Интересно, зачем ему столько, если он живет один? Или не один?» «Так откуда вы?» Гоблину не терпелось поговорить. «Я из всех вас только до студентки смог докричаться. Но вы же все маги, так? А маги тут редкость, по крайней мере, живые маги. Вы ведь еще живые?» Вдруг испугался он. «Живые!» Хмуро кивнул Клайн, рассматривая паучий хвостик. Или не хвостик, но на вид вполне съедобный. «И хорошо, что живые. Здесь живых мало. Я вот поселился. Мне никто не мешает, я никому не мешаю. Скучно. Куда ж без этого? Но такова жизнь ученого!» Гоблин поднял вверх палец. «А вы где-то учились?» вставила я, пока он не начал рассуждать дальше. «Ха, студенты, думаете, у нас тут академии и школы?» Груна насмешливо покачал головой. «Нет, я обучался у мастера старой школы, артефактору Лага». «У безумного Лага?» Мурмираус отодвинулся от Груна столько, насколько позволяло расстояние, ну и приличие. «Он не безумный, ясно, котяра?» нахмурился Гоблин. «Мастер Лак — уникальный маг. Сколькими его изобретениями беззастенчиво пользуются те, кто его проклинает? Он создатель...» «Он создатель самых страшных бомб», — прервал его Клайн. «Это были не бомбы», — упрямо гнул свою линию Гру. «Это побочный эффект от эксперимента. Случайность, которую вы, маги, начали использовать во вред. Если бы кто-то из ваших умников не заметил этого...» то не было бы этих страшных бомб. Лак-гений. Самый поразительный из всех магов, что я встречал». «И много магов вы встречали», — не удержался Клайн. «Вместе с вами пятеро. Но вы не понимаете, этого человека преследуют ни за что. За идеи, от которых всем было бы только лучше. Он может решить любую проблему». Гоблин закашлялся, подавившись собственными словами. «Да, кто бы мог подумать?» что я встречу приверженца безумного лага. Я и в самого-то лага не очень верила, считая его детской страшилкой больше, чем человеком. Все же маги не бессмертны, а лагу, если не ошибаюсь, должно быть никак не меньше четырех сотен лет. Потянулась к кусочку мяса, стараясь не думать, каким животным оно было. Не все ли равно, когда желудок сводит от голода? «Уважаемый Груу!» Мурмираус взял разговор в свои руки, лапы. Мы заблудились, и это произошло как раз-таки вследствие магической ошибки. Может быть, вы будете так любезны и поможете отыскать путь? А куда нужно? Он был явно недоволен нашим отношением к его кумиру. А что поделать? Нас с детства приучили не верить безумным магам. — К границе Ардонара, — начал было Мурмираус, но Гру его перебил. — Нет, нет, и еще раз нет. До границы отсюда очень далеко. «Сами вы точно не дойдете, а на вас те крохи портальной магии, что у меня есть, я не буду». «И как нам быть?» Я отодвинула в сторону тарелку. На вкус мясо было пресным, но хоть что-то. «Откуда я знаю?» Вдруг разозлился гоблин. «Я вам не нянька. Спас. А они неблагодарные. Знал же, что нечего магов спасать. Они неблагодарные, неблагодарные, совсем неблагодарные». «Да, Лайхорн, кажется, мы точно вляпались», — тихо озвучил мою мысль Клайн. «Мне оставалось только тяжело вздохнуть, но Гру неожиданно оживился». «Лайхорн? Точно Лайхорн? Ха! И как я сразу не сообразил! Студентка Лайхорн! А он рад такому будет! Ну надо же, Лайхорн!» Гоблин мерил шагами свою лабораторию, размахивал руками и посмеивался. «Нет-нет!» «Такого этот неблагодарный точно от меня не ожидает». «Лайхорн! Из тех самых лайхорнов?» — обратился он ко мне. Я чуть не вздрогнула, потому что в его взгляде горело самое настоящее безумие. Но сдержалась, пожала плечами и ответила то, что точно знала. «Я понятия не имею, какие такие те самые, но моя семья много лет носит эту фамилию. Было бы странно, если бы другую. И я не подозревала, что есть те самые, просто жила, пока не оказалась в Ордонаре. Кто они, эти лайхорны?» Гоблин засмеялся. «Подарочек я сделаю ему подарочек. Пусть сам с вами разбирается. Лайхорн!» Ответов я точно не дождусь. Вокруг Мурмирауса загорелось сияние боевого щита. Он явно готовился к какой-нибудь пакости со стороны местного сумасшедшего. А тот, совершенно не обращая на нас внимания, стал вычерчивать на каменной стене какие-то знаки, при этом не умолкая ни на мгновение. Он все бормотал и бормотал, нес полнейшую ерунду. Клайн быстро доживал последний кусок и тоже создал простейший щит. «Ага, случись чего, они меня, конечно, защитят, но все равно хотелось бы большей определенности, и я еле слышно пробормотала такое же заклинание базового щита, что использовал мой напарник». Только вот незадача. Мое проклятие сработало, и вместо щита я получила кучу искр, которые, больно обжигая, ложились на кожу. «Ай!» — воскликнула, стряхивая их с себя, и этим привлекла внимание гоблина. «Студентка!» — протянул Гру. «Лайхорн!» «Точно, Лайхорн! И шуточки знакомые!» Он засмеялся. «Хочется избавиться от меня, да? А не получится!» Это я от вас избавлюсь. Знаки на стене засветились. Магия волнами начала распространяться по комнате. Я видела, что она словно круги на воде, расходилась все дальше и дальше, подбираясь к нам. «Что это такое, Гро?» сурово спросил Мурмираус. «А я решил вам помочь», — захихикал гоблин. Он сделал несколько шагов мне навстречу. Боевые маги не должны бояться, но от зловещей ухмылки на лице гоблина Сделалось не по себе. Что бы он ни задумал, нам это вряд ли понравится. «Не подходи», — выставила перед собой руку, понимая, что все равно ничего не смогу ему сделать. Магия в очередной раз отказывалась мне повиноваться. «Нет-нет», — испугался Гоблин. «Я дружу с магами. Маги отличные, очень хорошие. Я только хочу вам помочь. Он точно вам поможет, правда, на самом деле. Я не смогу, а он поможет». Только не рассказывайте, не рассказывайте ему, что я вам говорил. Мурмирау с маленькими шажками приближался ко мне, пытаясь накрыть своим щитом. Хорошо, что он заметил мою проблему. Успокойтесь, Гру. Я спокоен, я совершенно спокоен, мой дорогой пушистый маг. Гоблин низко поклонился нашему профессору, а в следующее мгновение резко ударил рукой по стене. Вероятно, он решил, что достаточно усыпил нашу бдительность. Впрочем, так оно и было. Я уж точно этого не ожидала. Мурмираус с Клайном оказались готовы, и сияние их щитов обволокло нас троих. Только толку-то. Магия из гоблинского рисунка уже высвободилась, открывая портал в неизвестность. И этот портал затягивал нас в свое нутро. Стена превратилась в воронку, где летали камни и песок, сталкиваясь друг с другом, образуя... Таинственно прекрасные, ужасающие узоры, которые не давали отвести от себя взгляда, завораживали. Нас притягивало, и с этим невозможно было бороться. Неизвестная нам магия. все же даже гоблины, как оказалось, способны к ней. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Клайн был ближе всех к порталу. Его щит лопнул. Я успела только негромко вскрикнуть, когда моего напарника затянула в воронку. Если это произошло то и нам с Мурмираусом незачем здесь оставаться. Разделяться в каменной пустыне смерти подобно. Наш профессор фыркнул, и сияние щита ослабло. Он добровольно давал порталу затянуть себя. «Хи-хи, давай и ты!» Гоблин подскочил ко мне и грубо толкнул в спину. «Лайхорн!» «Как же меня уже достали эти порталы!»